Глава двадцать шестая Внезапно из белого сияния вышел Дориан. В этот момент я даже была рада тому, что меня откинуло от прохода, иначе мы обязательно столкнулись бы. Мужчина уставился на меня. «Лириена, дорогая, что ты делаешь на полу?» – проворковал он, протягивая мне руку. Я сердито посмотрела на конечность и поднялась сама, без помощи странных типов. «Твой голубь почтовый бросил меня на пол, когда принес сюда. Вот до сих пор и валяюсь. А чем еще прикажешь заниматься похищенной принцессе?» Брови Дориана изогнулись, а на лице промелькнула усмешка. «Я горгулья!» – прогрохотали сверху. «Угу, только не девочка, а мальчик!» – фыркнула я. «Ты бы уже определился со своей гендерной принадлежностью!» «Можно я ее убью?» – полагаю, поинтересовались не у меня, а у пристально рассматривающего меня мужчины. «Какая смелая девочка!» – восхитился тот, внезапно приближаясь. Мое тело снова окутала странная вялость. Я стояла и просто смотрела на Дориана. Что-то неуловимо изменилось в нем. Взгляд стал проницательнее, будто смотрел прямо в душу. Подцепил пальцами мой подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Голова закружилась немного, в ушах зашумела. Что это за гадость он использует против моей воли? «Если ты меня сейчас поцелуешь, я откушу тебе язык», с трудом разлепила губы, чтобы выдать эту угрозу. «Уверена, что сможешь», — надо мной откровенно потешались. «Хочешь проверить? Ну а что, терять мне уже нечего. Уверена, что живой отсюда уже не выйду». Он отпустил, даже перестал воздействовать ментально на мой разум. Сразу ощутила легкость и выдохнула. Видимо, моя казнь временно откладывается, слава пресветлой. «Кто ты такой?» – спросила я. Мужчина прошел вглубь пещеры, и мне пришлось повернуться, чтобы снова посмотреть на него. «Чего ты хочешь от меня?» – задала еще один вопрос. Повинуясь взмаху руки Дори, она в пещере появилось кресло, в которое мужчина опустился. «Не слишком ли много вопросов?» – лениво произнес он. «Присаживайся». пригласил он, материализуя еще одно кресло для меня. Я не спешила подходить, тем более рассиживаться с этим типом. Демонстративно сложила руки на груди. «Как хочешь», усмехнулся тип и достал из воздуха себе бокал с янтарной жидкостью в нем. Сделал глоток, прикрыл глаза и откинулся на спинку. «Устал», пожаловался он. «Да чтоб ты сдох», от души пожелала ему. Тихий смех заскакал по стенам пещеры, отражаясь эхом. «Можно я ее убью?» снова подала голос горгулья. «Да ладно тебе, парнс», — примирительно произнес мужчина. «Забавная же девочка. Сколько огня в ней, смелость, граничившая с безрассудностью. Идеальное сочетание. К тому же, если сейчас до проведения ритуала ей будет угрожать опасность, магия браслетов притянет сюда ее супруга, а нам это пока не нужно». Горгулья что-то проворчала и умолкла. «Какого ритуала?» — напряглась я. «Ой, да ничего особенного!» — беззаботно махнул рукой Дориан, допивая напиток из бокала. Я хочу вернуть свою жену, а для этого мне нужна ты, вернее, твое тело». Вот теперь я села в кресло, потому как ноги сразу отказались меня держать. «Что ты сказал?» — голос прозвучал сипло. Я откашлялась и посмотрела на этого ненормального. «Мое тело?» Ехидная улыбка зазменилась на красивых губах Дориана. «Теперь ты не такая воинственная, правда?» — заметил он. «Не воинственная? Да я сейчас в обморок упаду!» «Ты сумасшедший?» Немного наклонилась вперед и заглянула ему в глаза, а там мысли разбежались, как потревоженные муравьи. В голове стало пусто, я завороженно смотрела в его глаза. Вокруг зрачков клубился туман, в котором мерцали черные искры. Усилием воли зажмурилась, сразу стало легче. Наваждение не исчезло, но отступило. В голове немного прояснилось. Снова раздался тихий смех с легкой хрипотцой. Прикусила губу и выругалась про себя совсем не так, как подобает принцессе. Смех стал громче. Смешно ему. «Любой влюбленный мужчина немного сумасшедший», — поведали мне. «Я замужем!» — возмутилась я и распахнула глаза. «Мой брак благословлен самой Пресветлой!» «Я знаю!» — теперь Дориан смотрел на меня серьезно. Больше в его взгляде смешинок не было, зато вспыхнуло ледяное пламя. «Это и делает тебя единственной кандидатурой на роль вместилища моей Эйни. Мне нужна не ты, а она!» Горгулья довольно захихикала под сводом пещеры, но я не стала обращать на нее внимания. «Вместилище?» Эй, «Эйни», — эхом повторила я, — «вернуть жену». За мной внимательно наблюдали серые глаза, уголки его губ чуть подрагивали, сдерживая улыбку. «Ну же», — подтолкнул меня мужчина, — «ты ведь уже все поняла». Я догадалась, но поверить в это никак не могла. Эйн Захида! выдохнула едва слышно. «Умничка», — похвалил Дориан. Я похолодела. Противной скользкой змеей вдоль позвоночника прокатился страх, первобытный, переходящий в ужас. «Ведь если его жена, которую он жаждет вернуть и есть, Эйнзахида, то ее муж...» «Нет», — прошептали мои непослушные губы, — «ты темный Вайрон». В ужасе уставилась на мужчину, вольготно расположившегося в кресле. Тот криво улыбнулся и подмигнул мне, отсалютовал бокалом и сделал глоток. Смакуя прикрыл глаза и теперь наблюдал за мной сквозь опущенные ресницы. «Но ты не можешь пересечь границу!» Я не стала относиться к нему более почтительно после того, как узнала о его сущности, — Возможно, от стресса чувство самосохранения немного притупилось. Пустые земли не позволят этого. А в этом мне помогли именно вы, ты и твой эльфийский супруг. Я уже думала, что лимит по потрясению на сегодняшний день давно иссяк. Оказывается, нет. Ты ведь знаешь, как именно появились пустые земли? Доверительно поинтересовался темный бог. Знала я на самом деле немного, и все на уровне легенд. Была война, когда Пресветлая решила уйти от тебя. После вашей магической схватки появилась граница, разделившая страны света и тьмы». «Война», — передразнил Вайрон. «Так, ссора супругов, с выяснением отношений и битьем посуды. Эйни очень упряма и злопамятна. Я думала, она побудет какое-то время одна, подумает немного, остынет и вернется. Но мы переборщили. Появились пустые земли. С тех пор ни я, ни она не могли их пересечь». Ага, сотни лет назад супруги поссорились, разделили материк на две части, в каждой из которой жители поклоняются своему божеству, а теперь темному приспичило сохранить семью? Да не поверю в жизни. Но ведь мы можем пересекать границу. Я имею в виду всех и темных, и эльфов и светлых, люди, орки, гарпии, да все. Почему боги не в состоянии? Потому что, дорогая моя любопытная малышка, там мы лишаемся своих сил, там пустота. Чтобы пройти на другую сторону, мне нужно соединить наши энергии с женой. Только тогда поле становится стабильным. И вот удача. Супружеская пара, которая благословлена моей Эйни, носит на себе брачные браслеты, в которые спрятана искра ее силы. Осталось дело за малым – войти с вами в контакт. Я слушала его, а память услужливо подсовывала мне картинки из прошлого, о том времени, когда мы с Адриньелем были в пустых землях, как на нас напала горгулья, та самая, которая теперь дрыхнет под сводом пещеры. «Это ведь ты послал ее убить нас там», – прищурилась я. Вайрон не стал смущаться – Отмахнулся, пожал плечами, потом ответил. «Почему сразу убить? Мне нужно было привлечь ваше внимание. Даже пришлось растянуть немного время в реальности, чтобы вы все же встретились с парнсом и вступили с ним в бой». «Щеко от набыла," снова подала голос Горкулья. «Так тебе и надо!» задохнулась я от возмущения. «Мы сражались за наши жизни, а эти двое просто так развлекались!» «Твой муж воспользовался магическим мечом», прояснил ситуацию темный бог. «А я смог найти в нем временное пристанище и попасть на территорию светлых». А дальше уже дело техники. Дориан почти не сопротивлялся. Его сердце было разбито, а душа наполнена тьмой. Идеальный кандидат. Он предоставил мне свое тело в обмен на избавление от боли. А я получил возможность провести ритуал. Все получилось как нельзя лучше. Правда, изначально план был совсем другим. Я пораженно молчала. Это ж надо было так заморочиться божеству, чтобы притащить меня сюда. «Это ты приказал Дроу похитить нас и порталом доставить к ним?» – спросила у него. «Каюсь. Сначала я хотел вас убить». Снова оширашил меня своим ответом в Ирон. «Ваш союз изначально нес для меня одни проблемы. Я знал, что моя женушка решила обезопасить себя и создать против меня мощное оружие. Она ждала несколько сотен лет, чтобы подобрать пару. Ту самую, которая сможет удержать в себе ее свет. Я лишь мог за этим следить глазами своих подопечных, отправляя их в разные государства той стороны». Считал это блажью и не очень верил, что когда-то она сможет найти две половинки одного целого, союз которых невозможен, кто не сможет существовать друг без друга, кто дополняет и наполняет супруга своей магией, преобразует ее и превращает в чистую энергию. Но она нашла. Я видел, как вы исцелили того волчонка, видел, что тогда произошло, как свет вернул почти ушедшую жизнь, свет, который не должен был существовать. Даже видел, как твой мальчишка-эльф вошел в храм богини и попросил ее навсегда соединить ваши жизни. И она услышала. И выполнила его просьбу в тот же миг. Не знаю, что сильнее меня потрясло, что нас с мужем использовали вместо защиты от темного божества, или что мой муж еще в детстве попросил Пресветлую соединить меня с ним. Невероятно просто. Но в следующее мгновение Вайрон произнес. Я даже сделал все возможное, чтобы ты возненавидела эльфов и не захотела бы выходить замуж за Адринеэля. а его наградил любовью к красивым женщинам. «Ну ты и сволочь!» – прошипела я. Сама от себя такого не ожидала. Слова сами вырвались, прежде чем я успела прикусить себе язык. Меня накрыло волной ненависти. В глазах потемнело от злости. Руки начали подрагивать. С трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться сейчас в это надменное лицо. Только смысл. Я не причиню ему вреда. Пострадает другой, невинный человек, который по глупости сказал «да» темному божеству, вздумавшему играть судьбами людей. Даже собственную пресветлую супругу пытается вынудить делать то, что ему хочется. Вопреки моим ожиданиям, Вайрон не оскорбился. Он снова улыбнулся, словно сытый кот. Того и гляди, начнет облизываться. «Ты злишься?» — проникновенно поинтересовался он. Бессильно откинулась в кресле. «Злилась ли я? Да я была в бешенстве. Серилла погибла, как и ее жених. А это был всего лишь план темного, чтобы отвадить меня от эльфов. Гад!» От мыслей о герцогине Шайнхорт, возомнившей себя единственной женщиной для Адринеэля, внутри все сжалось в тугую пружину. «Да пошел ты!» – прошипела я. Тьма заклубилась вокруг Вайрона, его глаза полыхнули золотом. «Ты забываешься, девка!» – рыкнул Бог. «Для того, чтобы моя жена заняла твое тело, мне совсем не обязательно сохранять твою жалкую жизнь до ритуала». Меня затошнило от отвращения. У меня элементарно не было сил ни злиться, ни бояться. Я просто устала. Накатила апатия. Да какая разница, что будет дальше, только... серьезно, Тогда почему я до сих пор жива? Почему не ты, не твоя курица на потолке даже не пытались причинить мне вред? Потому что Пресветлая с помощью магии брачных браслетов связала наши ауры с Адринеэлем. Если моей жизни будет угрожать опасность, то мой муж тут же окажется здесь. Не знаю почему, но ты этого боишься, и не хочешь его появления, и не станешь предоставлять ему такую возможность, так что терпи». Темный бог перестал устрашать меня путем задымления пещеры тьмой и взглядом страшных глазюк. На меня снова смотрели серые глаза Дориана. Судя по тому, что темный молчал, я оказалась права, а значит... «Я спать», — сообщила опешившему божеству, уютно устраиваясь в кресле. Поджала под себя ноги и закрыла глаза. «Что? Прости!» — не понял Вайрон. «Мда, сообразительность он, видимо, не отличается». Приоткрыла один глаз, узрела обалдевшего темного, порадовалась его замешательству и снова закрыла. «Спать хочу!» – зевнула демонстративно. «Я ж обычная человечка. Забыл? А нам надо питаться, иногда спать. Что поделаешь? Такими уж нас создали вы с Пресветлой». «Вы были первыми, кого мы создали с Эйни», – озадаченно произнес Вайрон. «Слишком несовершенны. Я предлагал жене уничтожить вас, прежде чем мы продолжили свои эксперименты. Но она отказалась. Потом были эльфы, орки, гарпии». «Тогда почему эльфы называют себя первородными?» От удивления я перестала изображать из себя спящую красавицу и посмотрела на собеседника. Потому что они были первыми, кого я с гордостью могу назвать своими созданиями. А люди... Это была наша первая ссора с женой. Я пытался вас уничтожить. Посылал болезни, всякие бедствия, вражду между семьями. а Инзахида спрятала от меня целый клан. Я думал, что людей больше нет. Когда мы создали эльфов, провозгласили их перворожденными. «Какой конфуз!» злорадно хихикнула я. Тогда что делает твоя божественная задница в теле обычного человека? Почему же не выбрал эльфа? Ох, зря я так, наверное. В светлых глазах Вайрона снова заклубилась тьма. На миг даже у меня мелькнула мысль, что сейчас он передумает вселять в меня свою супругу и укокошит прямо здесь. Потому что мы сделали вас слишком похожими на нас. Только тела людей способны удержать нашу сущность. Сквозь зубы произнесло божественное существо. Все остальные расы тут же погибают от взаимодействия с нашей аурой. тут уж выбирать не приходится». «Не повезло вам. И маленький магический резерв – это еще не самое страшное, что придется терпеть в наших бренных телах», – мстительно улыбнулась и продолжила. «Как я и говорила, нам нужно спать, нам нужно есть. Молчу про все остальные… Хм, побочные процессы нашей жизнедеятельности. Уж прости, вот такие мы несовершенные. Так что советую хорошенько подумать, прежде чем переселять свою супругу в мое тело. Может быть, есть другие варианты?» Вайерон вскочил на ноги, хмуро посмотрел на меня сверху вниз. Глаза потемнели, ноздри тонкого носа раздувались. Кажется, я таки доконала его. Когда темный бог взмахнул рукой, я зажмурилась, готовясь либо к смерти, либо к появлению Адринеэля. Учитывая наш с ним последний разговор, неизвестно, что еще хуже для меня. Но неожиданно упала на что-то мягкое. Распахнула ресницы и огляделась. Я лежала на широченной кровати с балдахином. «Ты хотела спать?» – проговорил темный бог. «Спи, иначе я за себя не ручаюсь». «Кажется, он еще что-то говорил, но я уже не слышала». Вайрон щелкнул пальцами, и я провалилась в сон.